И Филипп стал королем. В был назначен регент. Анна, как королева Франции и мать короля, тоже принимала участие в правительственных делах. Ее подпись появляется на ряде документов этого периода. В одном случае она подписалась Анна Регина славянскими буквами. Едва прошел год после смерти ее царственного супруга, как Анна снова вышла замуж. Ее вторым мужем был Рауль де Крепи, граф Валуа, один из наиболее могущественных и задиристых французских феодалов того времени. Она была его третьей женой, и чтобы жениться на ней, ему надо было дать развод второй жене по причине или под предлогом ее неверности духовенство было возмущено, и Раулю угрожало отлучение. Регент, в свою очередь, был потрясен вступлением королевы во второй брак, и мальчик Филипп, несомненно, тоже сильно переживал. Постепенно, однако, мир был восстановлен в королевской семье, и Рауль, фактически, хотя и не юридически, был допущен к регенству. Когда Филипп вырос, Влияние не только Рауля, но и Анны стало быстро уменьшаться. Рауль умер в 1074 году. Год смерти Анны неизвестен. Последний документ, подписанный ею, как Анна, мать короля Филиппа, датируется 1075 годом. В 1085 году Филипп даровал пребенду церкви святого Квинтина де Бове про рамедио анимае патрис меет матрис меае. Таким образом, можно заключить, что Анна умерла где-то между 1075 и 1089 годами. Поскольку Анна прибыла во Францию до разделения церквей, естественно, она приняла сторону Римской церкви после схизмы 1054 года и получила тогда второе имя Агнес. Между прочим, ощущение единства церкви все еще оставалось прочным, и разница между Римом и Константинополем для рядовых членов каждой из церквей заключалась в языке и ритуале, а в догматике. В этом смысле Анна присоединилась к западной церкви, когда она отправилась во Францию, и ей не нужно было думать о своем выборе в пользу той или другой церкви в 1054 году. Она была набожной и стала известна своим милосердием, а также тем, что даровала земли разным французским церквям и монастырям. Несмотря на то, что оба французских замужества Анны были удачными, ее случай был единственным примером супружеских связей между русским и французским правящими домами в киевский период, да и фактически на протяжении всей русской истории. Нет свидетельств о прямых торговых отношениях между Русью и Францией в киевский период. Однако бельгийцы, видимо, торговали с Русью, если не прямо, то через немцев. Известно, что сукно из Ипра высоко ценилось в Новгороде. Аристов страница 204. Некоторые частные контакты между русскими и французами стали возможны во времена крестовых походов, особенно когда французские войска проходили через Венгрию. Мы уже рассмотрели выше приключения Бориса, русского по материнской линии, во французском обозе. Также, вероятно, в этот период были отдельные русские подразделения в византийской армии. Смотрите раздел 5 ниже а французы вступали в контакт с византийцами. Более того, русские паломники время от времени посещали Святую Землю, и это представляло возможность для встреч русских с французами.